Они помолчали. Сидя в лучах предвечернего солнца, капитан с любопытством разглядывал безмолвный мраморный городок. Я бы с удовольствием здесь поселился, сказал он. Вам стоит только захотеть? Вы предлагаете это мне? Кто из ваших людей способен по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники, их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на Землю вместе с ними? Чтобы тянуться за Джонсами? Чтобы купить себе точно такой же вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь, в одном дворике, я нашел запись марсианской музыки. Ей не менее 50 тысяч лет. Она все еще звучит. Такой музыки вы в жизни больше нигде не услышите. Оставайтесь и будете слушать. Здесь есть книги, я уже довольно свободно их читаю, и вы могли бы. Это все довольно заманчиво. И все же вы не останетесь? Нет. Но за предложение все-таки спасибо. И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется всех вас убить. Вы оптимист. Мне есть за что сражаться и ради чего жить. Поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия. Я заново учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация? Капитан переступил с ноги на ногу и покачал головой. Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это. Мне тоже. А теперь, пожалуй, пора отвести вас обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку. Пожалуй. Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы. Что? Я с самого начала решил пощадить вас. Вот как? Я спасу вас от тех, остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете. «Нет», — сказал капитан, — «в моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти». «Даже если у вас будет возможность остаться здесь?» «Да». «Как ни странно, даже тогда». «Не знаю почему. Никогда не задавался таким вопросом». «Ну вот и пришли». Они вернулись на прежнее место. Пойдете со мной добровольно, Спендер, предлагаю в последний раз. Благодарю. Не пойду. Спендер вытянул вперед одну руку. И еще одно напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. Постарайтесь, насколько это в ваших силах, оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на 50.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 Голубое небо дышало зноем, от которого звенело в ушах. «Пожалуй, вы правы», — сказал капитан. «Мы никогда не смогли бы поладить. Спендер и я еще куда ни шло. Но Спендер и вы, и вам подобные, нет, никогда. Для него лучше так, как вышло. Дайте-ка глотнуть из фляги».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 капитан поймал паркхила и выбил ему зубы